Как и в случаях с новым уставом и с выборами, Спасский искренне верил, что старается на благо журнала. При встречах со мной он теперь отводил глаза и загадочно говорил, что решил пойти на мир с Хреновой, и что наши, по его новым данным, ни в чем не виноваты, тут действует мафия. К Коробейникову зачастили мордовороты устрашающего вида в камуфляже, Он у всех на виду, подолгу с ними секретничал. Роднянская прибегала с четвертого этажа скандалить. Я не могу работать, когда такие сидят под дверью. Администрация должна принять меры. Кого-то из этих людей. Коробейников водил на переговоры к спаскам После чего Василий Васильевич туманно сообщал, что проверять новый мир не имели никакого права и что теперь, наоборот, крепко достанет с тем, кто эту проверку затеял. Рас объявился в редакции Зелимханов, по просьбе Зелыгина, наводивший справки по своим каналам, и рассказал, что доносы в деле Коробейникова. А Коробейников тотчас распространил слух, что всю историю с анонимками и прочим затеял Рафик Рустамыч, немало на этом поживившись. Ничего после таких ужасных обвинений не менялось. Расходились и спокойно продолжали заниматься каждой своими делами. Залыгин, выписывшийся из больницы довольно скоро, по телефону подтвердил Кирееву, что уйдет 1 марта, больничный уже не закроет, а Спасскому сказал, что больше ничего подписывать не будет. Розе Всеволодни же, уговаривавший его не волноваться, ответил, что он и не волнуется. Если он мог что-то изменить, тогда бы стоило, а так что зря волноваться. Однако 28 января ко всеобщему изумлению прибыл в редакцию и провел заседание редколлегии. Снова жаловался. Собственно, редакторская, литературная работа его не тяготит, он способен ее осилить. А вот финансовые дела журнала за те полтора-два года, что он болеет, оказались запущены. Просил подумать и подобрать ему надежного помощника по финансовой части, а лучше сразу преемника. По его мнению, на пост главного редактора «Нового мира» имеют виды Игорь Виноградов, Наталья Иванова, кое-кто еще. Он все равно скоро уйдет и хочет договориться об одном, чтобы раза два в месяц была у него возможность пользоваться редакционной машиной для посещения поликлиники. Пусть эта его просьба будет вписана в протокол. Закончил речь неожиданно. Теперь решайте, а я ухожу. До свидания. И в самом деле встал и медленно с достоинством удалился. Какое-то время все оставались в оцепенении. Однако длилось оно недолго. Перечисленные за Лыгином имена вызвали бурю эмоций эмоции. Видимо, он для того их и назвал. С его стороны это было чистой провокацией, потому что никто из упомянутых, насколько мне известно, приходить в новый мир не собирался. «Давайте прямо сейчас», Все по очереди заявим, что мы никого не хотим брать в редакцию со стороны. Первый, — опомнилась роднянской если мы этого не сделаем, уважаемые люди могут быть поставлены в неловкое положение. Охотно поддержал ее Киреев. За ним и другие наперебой стали выкрикивать торжественные клятвы, боясь отстать. Я вслух возмутился, что за детсадовская демократия. Как можно заранее ограничиваться узким кругом присутствующих? Разве у нас уже есть безоговорочный кандидат? Пусть участвует в будущем конкурсе, если захотят и Виноградов, и Иванов, в отличие от здесь сидящих, они уже состоявшиеся редакторы. Надо не отталкивать, а зазывать людей. — Да. Чем больше выбор, тем лучше для журнала. Но первоочередная наша забота все-таки не выборы. Залыгин признался, что денежные дела запущены. О том, какая атмосфера в коллективе, никому говорить не надо, все и так знают. Ни один порядочный человек не согласится возглавить такую редакцию. До всяких выборов нам нужно самим разобраться в обстановке. Пригласить на заседание Хренову, Спасского, заслушать отчёты всех руководителей, не исключая, разумеется, и меня. — Всем это знать ни к чему, — категорично заявил вдруг Василевский. — Финансовые вопросы должны быть посвящены два-три человека при передаче дел. У него было уж своё на уме. Надумали сочинить послание к Залыгину. О том, что пока он находится у власти, никакой передачи части полномочий и ответственности другому лицу не может быть речи. Фактически призвали его к незамедлительной отставке с обещанием приемлемых условий. Василевский тут не упустил вмешаться, заявив, что условия, приемлемые для Залыгина, могут оказаться неприемлемыми для... как сказать, для кого... Запнулся, боясь проговориться, и возражения замяли. Долго спорили, как эту бумагу начать. Глубоко уважаемый, просто уважаемый или даже дорогой? Наконец решили, что «дорогой» в данном контексте будет звучать несколько издевательски. Из отрывочных впечатлений тех дней. Новикова оживленно обсуждает с Василевским новинки видеопроката, обменивается с ним принесенными из дома кассетами, Последний, в полном соответствии с своей нетрадиционной эстетической ориентации, увлекся американскими фильмами ужасов. Спасский в своем кабинете нудно и запутанно объясняет мне, почему не получилось заключить договор с арендаторами, говорит о большой проделанной работе и о том, что будущий преемник Залыгина когда-нибудь это поймет и испытает чувство глубокой благодарности. Чтобы не обидеть, иногда соглашаюсь с ним. Да-да, хотя меня во время этого долгого разговора клонит в сон. Спаски иногда на полуфразе прикрывает глаза и тоже как будто задрёмывает. Исчерпав тему, выходим вместе из кабинета и застаём у самой двери Коробейникова. Тот, крадучий, сныряет в раскрытую дверь уборной, склоняет с надумывальником, широкая лысина его погровеет ну что шеф устало обращается к нему спаски удаляясь по коридору слышу следующую фразу ну что шеф бухгалтерии в буфете василевский подсаживается к хреновой таснь за шлаки до общих обедов начала иногда спускаться, чтобы быть ближе к народу нечаянно берут за одну салфетку поднимают глаза друг на друга и расцветают счастливыми улыбками, как молодожены. После очередной нервной разборки сижу один в своем кабинете, машинально рисую мягким карандашом на бумаге. Какая прекрасная вещь! Карандаш! Как много на свете прекрасных, увлекательных вещей! И на что только потратил я последние годы! Из порт-карандаша выходит худая, трясущаяся собачка с больными глазами. Через несколько дней я слягу в больницу с тяжелым обострением язвы. При обследовании найдут еще целый букет неведомых мне до той поры заболеваний. Накануне госпитализации притащусь в редакцию и закончить неотложные дела — И узнаю от Розы Всеволодной, что Залыгин хочет что-то сказать мне на прощанье. Он встретит меня в кабинете, подчеркнуто уважительно, как гостя, выйдя из-за стола и сев на равных лицом к лицу. Так встречал только в самый первый день, когда принимал на работу. Скажет, виноват. — Я на самом деле ухожу. У меня нет больше сил. Сейчас вот заехал ненадолго. Посидел здесь, а вернусь домой. Буду несколько дней лежать пластом. Ну, тогда на журнале можно ставить крест. Да, ведь все не так плохо. Денег-то хватает, и Киреев отказывается принимать дела. Не знаю, насколько это серьезно. Трудно сказать. Может быть, не хочет выказывать торопливость. Вы же еще не ушли. Да... К вам у меня претензий нет, вы работали хорошо. То, что с бухгалтерией отказались сотрудничать, ну что ж, так с ними нельзя работать. Вы правы, с ними нельзя работать, но без меня они вас отсюда выживут. То ли спросит, то ли предупредит о неизбежным Выживут, Сергей Павлович, обреченно соглашусь я.